В гостиной послышались шаги и приглушенное шуршание. Значит, пришла Галина Петровна, и пора вставать. Ступив босыми ногами на белый пушистый ковер, Вадим направился в ванную, спустя некоторое время вышел оттуда в белом махровом халате, аккуратно застелил белоснежным покрывалом постель и посмотрел на часы. «М -м, надо поторапливаться. Тихо и незаметно Для занятой на кухне домработницы он прошел через гостиную, отодвинул зеркальную дверцу гардероба и задумался, что надеть. С одной стороны, серьезных деловых встреч сегодня не намечалось, а с другой — планерка, где начальники отделов и их заместители будут одеты, соответственно, дресс-коду. Костюм, рубашка, галстук. «Ничего не поделаешь», — вздохнул он. «Придется выполнять...» самолично установленные правила. Из длинного ряда плечиков с идеально отутюженными рубашками он выбрал темную в мелкую полоску, потянулся за подходящим по расцветке галстуком, затем заглянул в другое отделение шкафа, где висели костюмы, задвинул зеркальную дверцу, затянул на шее узел, набросил пиджак и посмотрел на свое отражение. Вроде все безупречно как манекен. Пришла в голову неожиданная аналогия. Манекен в дорогом костюме от Версачи, в рубашке от Кардена, в галстуке от Бриони, искусственная улыбка и глаза, в которых нет даже намека на жизнь. И зачем только растравил душу воспоминаниями? Надо завтракать и ехать на работу. — Вадим! — Что вы так рано сегодня? — встретила его удивленная Галина Петровна. — Я только собралась вас будить, постучала в двери, а у вас уже и постель заправлена. — Наверное, трудный день предстоит, — ловко сервируя стол, поинтересовала женщина. — Вы бы предупредили. Если надо, могла бы пораньше приехать. Встаю ни свет ни заря. Все время забываю спросить. — А почему вы приезжаете в такую рань? Поинтересовался Вадим, присаживаясь за стол. Ключ у вас есть. В любое время можно прибраться в квартире. Насколько он знал, Галина Петровна женщина одинокая. Муж давно умер, две дочери с внуками жили в России. Могла бы, конечно. А только чем дома заняться? Спать не спится, возраст, а ведь в молодости такой или же бокой была. Широко улыбнулась она, поставив на стол ароматный омлет с овощами. — Да и убирать у вас особо нечего, только пыль смахнуть. Вот одна моя приятельница работает в семье, где трое детей. Так там и уборки, и глажки, и готовки в пять раз больше. Мне даже неловко иногда. За что вы мне такие деньги платите? — За доверие, Галина Петровна. В наше время... Сложно найти человека, которому доверяешь. К тому же вы и матери помогаете, и на коммунистической убираете. — Да там же только пыль смахнуть, — улыбнулась женщина. — А с Ниной Георгиевной мы подруги. А вам ужин готовить? — Нет, не надо. Хозяин сделал глоток кофе и взял в руки столовые приборы. — После всего, что вы наготовили в субботу, — Неделю придется в спортзале потеть и на диету садиться. Все было очень вкусно, спасибо. Галина Петровна зарделась от похвалы. — А гостям понравилось? — Очень. Еще и вчера с друзьями пировали. — А девушке понравилось? — вкратчиво уточнила женщина. — Какой девушке? — Ну, той, которая перчатки на тумбочке в прихожей оставила. Там еще и телефон чей-то лежит, а в нем батарейка садится. Так я его на подзарядку поставила. Мое зарядное подошло. Я его на всякий случай всегда в сумочке ношу. — Так девушке ужин понравился, — переспросила она. Надо было спрятать, — нахмурился Вадим. И телефон, и перчатки. Понравился. Это была девушка моего друга. Быстро нашел он... Правдоподобное объяснение. Вы меня предупреждаете, когда у вас в гостях будут девушки. Я приготовлю что-нибудь низкокалорийное. Фруктовый десерт, например. Девушки, они всегда на диете сидят. А что за красота у вас в кабинете стоит? Я заглянула, а там... Ой, просто слов нет. Ветка с сакуры, догадался Вадим. И почему не убрал сразу? Вот я и подумала, наверняка у вас было романтическое настроение, а значит, в гостях была девушка, особенная девушка. Вы так долго не распаковывали ту коробку? — Галина Петровна, с каких это пор вы изучаете содержимое моих коробок? — раздраженно буркнул хозяин. — Я не изучала, растерялась женщина. Коробка пустая на полу стоит. Вот я и подумала, обрадовалась, что в гостях была девушка. — В следующий раз думайте, что говорите. Резко оборвал ее невнятное оправдание Ладышев. — В моем доме нет и никогда не будет места женщине. Отложив взвякнувшие столовые приборы, он резко поднялся со стула, прошел в прихожую, обулся стянул с плечиков дубленку прихватил с тумбочки ключи от машины документы забытый проскуренный телефон с перчатки перчатки открыл дверь завтра утром выезжаю в ригу вернусь к пятнице бросил он напоследок обескураженной женщине ну вот ну и кто меня за язык тянул расстроенная галина петровна посмотрела на почти нетронутый завтрак на столе Не было в его квартире женщины. Ну как же? Если б не было, отшутился бы. А здесь воона как завелся. Даже кофе не допил. И тут же в испуге всплеснула руками. Бог мой! Только бы не Кира! Год назад в однокомнатной квартире, также принадлежащей Ладышеву, она застала брюнетку, представившуюся Кирой, Для чего Вадиму Сергеевичу понадобилось и это жил жилплощадь, Галина Петровна не спрашивала, и без того понятно. Молодому здоровому мужчине непременно нужно встречаться с девушками, и даже хорошо, что он не водит их на сторожовку. Однако дамочка, с которой ей тогда пришлось столкнуться, оставила о себе самые неприятные воспоминания. Ну да, разбудили ее. Но извинилась же! Откуда столько презрения, даже брезгливости по отношению к женщине, годящейся и в бабушке? Разве можно так себя вести с пожилым человеком, которого в первый раз видишь? В общем, Галина Петровна ответила взаимностью. Не взлюбила Киру с первой минуты. Тоже мне краля на ночь. И не таких видывала, когда работала администратором в ресторане. После этой встречи они столкнулись еще раз, но не обмолвились и словом. А затем Галина Петровна попросила Вадима Сергеевича предупреждать, когда в квартире кто-то оставался на ночь. С тех пор, к счастью, они не встречались. «Не дай Бог Нине такую невестку!» — перекрестилась она и принялась убирать со стола.